Медиагруппа Красный квадрат, платформа Москва с тобой и стриминговый сервис Яндекс Музыка представляют аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко Ловец видений. Глава 1 Сноходец. Окраина. Это была удача. Здесь проще работать над собой, особенно тем, кто спешит. Грик очень спешил. Бежал по гулкой мостовой, несся, как лесной олень, рыжим лесом, пущенный стрелой. Все поэты – сволочи. Поэт воткнет в размер любую ерунду, а дети должны страдать. Грик всё детство пытался понять, слыша песенку про лесного оленя, как это он может летать рыжим лесом, пущенной стрелой. Стрелой понятно, но с какой стати летает рыжий лес? И неужели он летает быстрее стрелы? Ему пришлось уверить себя, что в песенке поётся рыжим лисом, пущенной стрелой. И тогда всё стало на свои места. Кстати, рыжим лисом – это идея, это была окраина, а здесь всё проще. На бегу Грик обернулся лисом – здоровым рыжим лисом с наглой мордой, одетым в жилетку и шорты. Ускорился. Улица, накрытая серым осенним небом, была пуста и безжизненно. В окнах не горел свет, двери были закрыты, а, возможно, всего лишь нарисованы на стенах. Это был какой-то кошмар. Грик вильнул в один переулок, в другой, в третий, Но шаги за спиной стучали все чаще и чаще, преследователи не провести лисьими увертками. Грик нырнул в очередной переулок и обмер. Тупик. Глухие стены домов слева и справа, этажа четыре высотой, глухая кирпичная кладка, швы, заполнены раствором под стену, не зацепиться. Ни окон, ни дверей, разумеется. Слева одно окно под самой крышей все-таки было, но грек его в торопях не заметил. А впереди забор, кирпичный, высотой с четырехэтажный дом. Собственно говоря, на вид забор ничем не отличался от стен, но почему-то чувствовалось это неизвестно. именно забор, за ним пустота, путь к спасению. Грик несколько раз ударился о забор с разбега всем телом, оставляя на кирпиче клочья рыжих волос и отчаянно представляя, как забор рушится под его напором. Но кирпич ему не поверил. Проще было убить себя об стену, чем пробить в ней дыру. Но если бы Грик легко пробил проход, что бы он делал на соседней улице? Погоня продолжилась бы дальше. Шаги за спиной стали бухать реже, Грик вздохнул, и обернулся. Здоровенный, метра три высотой черный тролль, но как еще назвать существо, состоящее из ловко пригнанных друг другу черных камней, вошел в тупик и уставился на беглеца. Потом ухмыльнулся. «Тупик», – печально сказал Грик, с трудом выдавливая человеческие слова из лисьей пасти. вижу Кивнул тролль, запустил руку за спину, почесал под лопаткой и извлёк из собственного тела увесистую каменную дубину. А я тебя предупреждал. Не надо. Не надо меня обманывать. Я не обманывал? Попытался Грик потянуть время. Вот только не будем вступать в философские споры. С моей точки зрения был обман, и баста. Похлопывая по ладони дубинкой, чего мостовая под ногами вздрагивала, тролль двинулся к беглецу. Тот начал пятиться и уперся в стену. Не взлетишь. Давай представим, что это всё компьютерная игра. Виртуальная реальность. Ты можешь представлять себе всё что угодно. Даже то, что это твой персональный Армагеддон. Расшатать самомнение тролля оказалось не легче, чем кирпичные стены вокруг. И переметнуться в иной облик тоже. Тролль явно был куда большим солипсистом, чем Грик. Я даже не стану убивать тебя до смерти. «Не дергайся им!» Что-то визжащее, поющее, сверкающее, сияющее, словно созданное из сплошных шипящих и восклицательных знаков, ворвалось в тупик. Извиваясь и переливаясь, скользя над мостовой и взмывая, оно пронеслось между широко расставленных ног тролля. «Пока!» – крикнул Грик, бросаясь на этот обезумевший кусок радуги. Ощущение было таким, словно он оседлал наполненный тёплой пенной водой мешок. Радуга будто и не заметила седака, стремительно понеслась к забору, вильнула и пошла вверх вдоль стены. Григ цеплялся за некое подобие ушей, выросших на этой разноцветной колбасе, и мечтал лишь об одном – не упасть, пока радуга не перевалит за стену. Хотя помешает ли стена троллю продолжить преследование? «Ты трус! Трус и подонок! Только гнусный подонок способен оседлать светлый детский сон!» «Ну, трус! Ну, подонок! Зато живой!» Радужная колбаса распласталась в широкую мягкую ленту и потащила его над окраиной, будто на ковре самолёте. Теперь, когда тролль остался позади, Грик рискнул посмотреть на своего спасителя повнимательнее. Лента вся шла цветными переливчатыми пятнами. Временами на ней возникали какие-то искажённые лица. Ой-ёй, -ой, это не светлый детский сон. Лента снова сжалась в колбасу, только на этот раз с одной стороны был шипастый хвост, а с другой – зубастая пасть и пылающие красные глаза. «Ари!» – как можно радостнее воскликнул Грик, помахивая рукой. «Руц, пыхнем пару разков?» «У-у-у, есть брат!» Обычно сон наркомана – зрелище не для слабонервных. Этот, к счастью, уснул в миролюбивом настроении и не после тяжелых наркотиков, а обкурившись конопли. «Вон, внизу!» – твердо заявил Грик. Колбаса, впрочем, ее уже можно было смело звать змеей или драконом, опустила голову вниз и уставилась на серые безжизненные кварталы. Грик очень рассчитывал на раскрепощенное воображение бедного обкурка и не просчитался. Половина квартала разом заколебалась и исчезла серым дымом. Вместо нее среди мрачных зданий появилась чудная зеленая полянка, залитая солнечным светом. То, что над головой по-прежнему висели тяжелые облака, делу не вредило. В воздухе повис тонкий, приторно-сладковатый запах. о, -о, -о! Воскликнул дракончик и метнулся вниз. В центр конопляного поля он приземлился уже в виде человека. грек едва успел соскочить с его спины. Тощий, долговязый парень, прыщавый и явно близорукий. Но вообразить себе очки он, видимо, не сумел, от оттого натужно щурился. Какая трава! Все твое. Пользуйся. Айри, я пошел. Айри, подожди! «Свернем по косячку!» «Вон же свернутые лежат!» «Вау!» Грик усмехнулся и двинулся прочь, туда, где, по его мнению, должна была заканчиваться окраина. «Постой! А спичек у тебя нет?» В полном соответствии со старым анекдотом завопил вслед парень. «Были б спички, был бы рай!» Ответил Грик, не оборачиваясь. «А что же это, брат?» «Это? Конкретно это окраина!» «Чего окраина?» «Города!» Какого? Да он здесь один, брат. Где здесь? В стране снов. Ответил Грик и с улыбкой обернулся. Или в стране кошмаров. Кому как. На лбу у него открылись еще два глаза, а из головы выросли раскидистые рога. Он оскалил зубы. Парень завопил и кинулся бежать, смешно размахивая руками. Вот и славно. Реальная опасности ему не грозит. а как утомится, проснется в обычном мире. Станет ли он после этого с находцем неизвестно, но вот с марихуаной возможно завяжет. Грик убрал рога и лишние глаза и только после этого понял, что до сих пор пребывал в обличии огромного рыжего лиса. Блин, рога и лишняя пара глаз наркомана напугали. А вот исполинская лиса, предложившая пыхнуть пару разков. Ничуть. Нет, не завяжет. А крайно, как ни странно, было одним из самых спокойных и тихих мест города. Здесь жило некоторое количество нелюдимых сноходцев, вроде обидевшегося на Григория тролля. Сюда то и дело заносило обкурившихся наркоманов, впавших в депрессию клерков, истеричных молодых женщин и температурящих детей. Вы тоже здесь бывали наверняка. Попробуйте вспомнить. Конечно, если вы обычный сновидец, то страна снов остаётся в вашей памяти сумбурной тенью. И всё-таки попытайтесь. Серое небо, нависающее над тротуарами дома, тишина, безлюдье, давящее ощущение слежки. Вспомнили? Все здесь бывали. Это обычный кошмар современного человека. Каменные джунгли, безжизненный вымерший город, где затаилась неведомая угроза. обычно сны об окраине очень эмоциональны, поэтому окраина долго не разрушается, но при этом реальной опасности в этих кошмарах нет. Это что-то вроде правильного триллера, фильма Хичкока, где напряжение нарастает, нарастает, но до самого финала ничего ужасного так и не происходит. Так что если судьба забросит вас во сне на окраину, не беспокойтесь, ничего страшного с вами не случится, Ничего интересного, но и ничего страшного. Скорее всего. Уже вернув себе человеческий облик, Грик неспешно шел по центру улицы, подальше от дверей и переулков. Ничего страшного здесь не случается, помните? Но он всегда предпочитал перестраховываться. И размышлял, как лучше выбраться в город. В снах география особая. Здесь нет нормального пространства, точно так же, как нет нормального времени. Но если попытаться перевести здешние расстояния на обычные мерки, от жилой части города грига отделяло километров 500 При некоторой удаче он мог пройти это расстояние за день, применив некоторые свои способности из числа тех, что Грик старался не афишировать. Но ему не хотелось терять целый день. Грик вздохнул и примостился на торчащий из асфальта прямо посреди проезжей части пожарный гидрант. Этот кусок сна был американский. а у них не бывает городского пейзажа без гидрантов. Ну... Скрипучий спросил гидрант из-под его задницы. И чё расселся? Тебя не спросил. Огрызнулся Грик. Сидеть на гидранте было неудобно, злые люди делают их коническими сверху. Но если очень хочется, то усидишь и на гидранте. Ты кое-что должен. «За право пройти мимо меня». «Правда?» – Грик помассировал правую щиколотку. «И что именно?» В стране сновидений быстро перестаешь удивляться говорящим предметам. Скорее всего, это был огрызок чужого кошмара. Возможно, симулякор. В самом крайнем случае – скучающий снотворец. «Ты должен ответить...» «На три загадки. «А не то!» – поинтересовался Грик, расшнуровывая кроссовки. «Не то я тебя сожрал!» «Ясно!» Кусок чужого сна каким-то чудом уцелевший на окраине. То ли недавно здесь, то ли ему периодически удается подкрепиться случайными путниками. «Не так!» «Вот первый мой вопрос. Что радует и старцу и дитя? Что веселит, печалит и волнует? Что с нами каждый день?» «Телеканал «Домашний», – сказал Грик, переодевая носки. С левой ноги – на правую, а с правой – на левую. Как ни странно, но даже такая мелочь помогала ногам отдохнуть. Согласно древним русским поверьям, это было еще и прекрасное средство сбить с толка преследующую тебя нечистую силу, но об этом Грик не подозревал. Что? Телеканал, говорю, домашний. Радует и старца, и дитя. С нами каждый день. Ответ не верен. Правильный ответ. Дружеская беседа. Ничего не знаю. Телеканал «Домашний» тоже подходит. Тогда он второй вопрос. В нем ли? Вот мой второй вопрос. Сопровождает нас с рождения. По жизни ласковую кою ведет. Согреет, ободвит, утешит. Простит, поддержит. «Демократия!» – сказал Грик, зашнуровывая кроссовки. «Чего?» Гидрант издал такой звук, будто чем-то поперхнулся. «Политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений. Сопровождает нас с рождения, по жизни ласковой рукой ведет». «Это материнская любовь!» У вас на Оклахоме может быть, а у нас так всё-таки демократия. Третий вопрос. Услышь вопрос мой третий и последний. Он каждый день радеет о тебе. От бед тебя он защищает. Он нужен каждому из нас. О боже! Я знаю! Я знаю ответ! Это он! Он мой любимый, однопроцентный кефир! А вот и нет! Это президент Дональд Рэм! Что? <свят> Грик от неожиданности разинул рот. От простого рельефа он чувства юмора не ожидал. Неужели снотворец? Гидрант захохотал <смех> и вывернулся из асфальта, превратившись в металлический столб пятиметровой высоты. Фланцы уставились на грига пустыми злыми глазницами. В металле открылась брыжущая водой трещина, изгибающаяся в кривой ухмылке. Струйки воды летели из нее во все стороны, будто капли слюны изо рта истерика. Вдоль всей улицы застонал взламываемый асфальт. И вверх звились покачиваясь ржавыми железными щупальцами, водопроводные трубы. На удивление бодрый кошмар. Тебе не уйти от меня! Грик не стал спрашивать мы знакомы, потому что сбивать дыхание в беге не рекомендуется даже во сне. Он несся вдоль улицы. С тротуаров к нему тянулись трубы щупальца, а сверху с воем падал гидран, раскачиваясь на какой-то совсем уж немыслимой по длине трубе. На бегу Грик смял в ладонях немного воздуха, так, чтобы он вспылил и метнул вперед. Огненный шар понесся над асфальтом, испепеляя трубы, но почти сразу же в него ударили струи воды, и пламя погасло. Гидрант, нависающий над ним, будто голова кобры, захохотал. Это была не лучшая идея бороться с ожившим пожарным гидрантом огнем. Грик подпрыгнул и вырос на полметра. подпрыгнул еще раз и вырос на метр. Еще раз. И добавил к своему росту 2 метра. В общем, это была обычная геометрическая прогрессия со знаменателем 2. Грик подпрыгнул еще три раза. Промемлил гидрант, когда они сравнялись. Грик сейчас был ростом с пятиэтажный дом. Такой фокус не прошел бы с черным троллем. У того было слишком могучее эго. Ростом его не обгонишь. Но куда уж гидранту тягаться с человеческим самомнением? Явки, пароли, задания. Ловя гидрант под мышку и сжимая трубу в шею в кулаке, спросил гри Кто послал? Говори, сволочь. Крик. Черный тролль? Да. Ты кто такой? Я ужас в Все-таки это была всего лишь часть кошмара, куда более организованная и разумная, чем Григу показалось начале, но не более, чем часть страны сновидений, даже не симулякор. Рельеф, работающий на Креча. Редкость, но случается. Креч жил здесь достаточно долго, чтобы приручить самые устойчивые и смышленные формы рельефа. Интересно только, чем он расплачивался с гидрантом. Грик оторвал гидрант от трубы, раздавил в ладонях и зашвырнул куда-то в даль Дергающиеся вокруг водопроводные трубы опали, сочась ржавой водой. Подтянув к себе трубу потолще, Грик вымыл руки, а потом побежал от окраины к центру, перепрыгивая через дома пониже и огибая те, что повыше. Главное, не забыть принять нормальный размер, когда покажутся жилые кварталы города. В снах можно делать всё, что угодно. Ну, совершенно все, что только можешь себе представить. Но некоторые вещи рядовому сноходцу лучше не представлять. Потому что снотворцы, которые за сотни лет жизни не научились такого делать, могут обидеться. Аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко «Ловец видений». В ролях Дмитрий Харатьян, Игорь Петренко,